Глава 15. Марина. После того, когда все уходят, и мы остаемся с Катериной вдвоем, она тащит меня на белый диван, и вид у нее очень подозрительный. Не знаю, как выдержала и еще не рассказала, говорит Катерина. Что, не рассказала? Есть инфа к размышлению. Я замираю в ожидании. У нее действительно что-то вертится в голове, я чувствую. И это какое-то сложное предчувствие. Говори! съеживаюсь, как будто на меня капает ледяная вода, и каждая капля бьет насквозь. На душе неспокойно. Я бегаю с работы в самый ответственный для торговли период, и все шушукаются. Я волнуюсь, что будет завтра. Причем, чем дальше, тем больше. У меня в голове видео с севой и какой-то шалавой, сидящей на нем верхом, и голодная к тому же, что только сейчас осознаю, потому что немного кружится голова. Я купила нам белье, кстати. Хорошо бы его примерить на всякий случай. Неважно, менять его точно некогда. Что есть, то есть. «Не отвлекайся!» Пытаюсь я сократить ее рассказ. «Ну, так вот. Иду я по центру, смотрю по сторонам, как водится. И вдруг через витрину одного магазина, тоже с дорогим бельем, вижу знакомую физиономию. Я в этот магаз сразу не пошла, потому что там сервис идиотский, им надо имя говорить после покупки, телефон оставлять, приставучие до тошноты. Можно их всегда послать, но не всегда хочется на это тратить силы и нервы. Делать мне было особо нечего, времени полно, сама знаешь». Дай, думаю, зайду. Ты можешь ближе к сути? Устала, как собака. Подгоняю Екатерину. Она болтать может без остановки иногда. Ты понимаешь, мне эта баба, которая промелькнула, вообще не сдалась. Но я напряглась, где я ее видела. Захожу, делаю вид, что рассматриваю пижамки, а сама вспоминаю. Слышу ругань на кассе. Это она и кассирша. Кассирша, видимо, к ней с вопросами, оставьте номер телефона, вот вам карта покупателя и прочее. А баба это ее так громко отчитывает, чтобы она от нее отстала, прокатала карту и заткнулась. Я услышала ее голос и вспомнила. Я тебя прибью когда-нибудь, Катерина. Ты понимаешь, что нам есть о чем поговорить сейчас, Ну, точно не об этой твоей непонятной знакомой. Я видела девку эту с Никитой твоим у Лебедевых. Наташка Лебедева меня по старой памяти всегда приглашает, когда у них много гостей, чтобы я себе жениха нашла. Устарев к ним, как женился после развода, перестал ходить, не знаю почему. Наташка Киселева на дух не переносит, она его из-за мужа приглашает, у них есть пересечения по бизнесу. «Катерина!» – ору я. «Завтра нельзя эту Ахинею рассказать, а лучше послезавтра». «Вот это к тебе приходило!» «Марина?» – она открывает мне телефон и показывает фото, как Вероника стоит у кассы в бельевом магазине. «Это?» – киваю я. «Но только она не Марина, а Вероника. Странно. У Наташки она была Мариной. Но это еще не все. Сказать, что Наташка мне про нее сказала? Я ненавижу сплетни, ты же знаешь. Сейчас не до твоей морали вообще. Наташка мне сказала, что Киселев ее чуть ли не снял с шеста в каком-то дорогом клубе в Дубае. Нет, он на это не способен. Да много ты о нем знаешь. И она чем-то на тебя похожа. Типаж такой же. Я к тому, что на шесте обычно не балерина из Ваганьковского училища. а разные девушки, как правило, с пониженной социальной ответственностью. «Да какое мне дело, с кем Киселев спит?» – спрашиваю я, плохо соображая, куда клонит Катерина. «Оно, по большему счету, неважно, согласна. Только если бы он к тебе не приходил, не делал идиотских предложений, не шантажировал и не приносил видео, которое нацелено на то, чтобы разрушить твою семью. Не понимаю. Я опять за свое». «Сразу и не поймешь, но чувствую почерк. Сейчас понимаешь?» Они точно где-то подловили Виноградова и девку эту подсунули. Все может быть. Виноградов не мальчик, чтобы неосознанно делать такие поступки. Он расчетливый и осторожный. Его уже успели кинуть, подставить, все отобрать. И даже не раз. Он стрелянный воробей. Он не мог просто так пойти с какой-нибудь проституткой. Это не в его характере. Не знаю. По пьяни мужики на многое способны, особенно, когда никаких усилий предпринимать не надо, когда баба сама на него лезет, и все условия для этого созданы. Такие суки, кого хочешь, могут совратить. Молодые, обученные, с круглыми жопами, с имплантами в сиськах, аромасвечами и так далее. Может, это и не ночью было, ты могла не заметить. А он тебе, понятное дело, рассказывать такие вещи не станет. Вот мои смелые гипотезы, как говорил мой бывший муж. Она тебя видела, Марина, это? Мне кажется, что нет. Собачилась с было не до меня. А деда, кстати, очень дорого, да и в магазине этом трусы за пятнадцать косарей самые дешевые. «А ты нам мусор какой-то купила, что ли?» «Покажи!» Меня задело почему-то, что я буду в некрасивом белье. Чисто бабское чувство. «Я купила то, что нам надо. Сейчас покажу». Встает и идет в прихожую, где оставила сумку. Я сижу на диване, медленно опускаясь на спинку. Сила на исходе. От мыслей и новой информации про Веронику Марину меня ведет в абсолютный туман непонимания ситуации. Я только знаю, что Киседов подлый, и Тим тому еще одно подтверждение. Просто так Тим мной бы не занимался. Он бы с сочувствием накормил в своем голосе и отправил бы его свояси.